заложницы. Ночь была бессонной. Утром похитители принесли мне хитрый завтрак, состоящий из бутербродов с сыром, глазированных сырков и молока в крошечных упаковках. Всё это было подано на пластиковых тарелках, заляпанных жирными пятнами. Арина долго кониучила, не желала есть, и Ольге стоило неимоверных усилий уговорить её скушать хотя бы сорок Вот молоко дочка отказалась, запила свой так называемый завтрак водой, на которой, к слову сказать, их похитители уж точно не экономили. Десяток литровых пластиковых бутылок выстроились нестройной шеренгой у обшарпанной стены. После этого Арина, уставшая и измождённая постоянным плачем, уснула. Ольга нежно погладила дочку по щеке, убрала с её лица прядь волос. Боже, что с нами будет? Эта мысль крутилась в её голове беспрестанно, начиная с того момента, когда она пришла в себя после столь ошеломительного дерзкого похищения из аэропорта. Ольга очнулась на продавленной тахте в душной комнатуньке, освещаемой единственной тусклой лампочкой, которая сиротливо болталась на проводе, свисающем с потолка. осторожно, чтобы не разбудить дочь. Она слезла с тахты, беспомощно оглядываясь по сторонам. Да уж, те люди, которые их похитили, явно готовились к этому мероприятию. Обстановка в тесном помещении была более чем спартанской. Уже упомянутая тахта, небольшой стол и табурет. Всё это было намертво прикручено к полу, состоявшему из грубо подогнанных досок. Единственное окно в комнате было наглухо закрыто рольставнями, которые женщина так и не смогла поднять, как не пыталась. В углу притулился биотуалет не первой свежести. Ольге пришлось превозмочь брезгливость и воспользоваться им. "Отсюда должен быть какой-нибудь выход", подумала она. Омвела лихорадочным взором унылые стены тюрьмы, подошла к массивной двери, затаила дыхание и прислушалась. Снаружи доносились едва различимые мужские голоса, затем хлопнула дверь, и всё погрузилось в мёртвую тишину. Женщина легонько оттолкнула створку, поддёрнула ручку. Естественно, заперто. Можно попробовать оглушить бандита, когда нам принесут еду. Подумала Ольга: вот только чем. Она предприняла попытку выковырить из пола гвоздь, но лишь сломала ноготь, до крови раздрала кожу на пальце. Она сунула его в рот и вернулась к кровати, где крепко спала дочь. Нет, даже если мне удастся выломать топор из пола, то рисковать жизнью Арины я не стану. Её глаза наполнились слезами, и она торопливо вытерла их. Если Арина проснётся, то она не должна будет видеть плачущую мать. Мысли об отце были единственным, что вселяло в неё робкую надежду на спасение. Наверняка те негодяи, которые их похитили, уже связались с ним и потребовали выкуп. Ольга, измотанная тревожной неопределённостью и страхом за будущее, задремала. Проснулась она от скрипа открывающейся двери, резко села и тут же посмотрела на Арину. Дочь продолжала безмятежно спать и даже слабо улыбалась. В комнату вошёл тот самый крупный пожилой мужчина, который тогда сидел в машине рядом с водителем. На нём был тёмный строгий костюм, несмотря на плотное телосложение. Лицо худощавое, крючковатый нос выпирал как консервный нож, чёрные глаза, спрятанные под кустистыми бровями, настороженно следили за каждым движением пленницы. "Кто вы такой?" тихо спросила Ольга, инстинктивно загораживая своим телом дочь. "Что вам нужно?" Мужчина присел на табурет, неспешно приклал ладонью седые волосы, бросил взгляд на почти нетронутые тарелки с завтраком. Меня зовут Сурен, а вот вам надо есть. Ты же не хочешь, чтобы у твоей дочки начались проблемы. Зачем вы нас держите здесь? спросила Ольга, едва не срываясь на крик. Вы знаете, кого похитили? Да, знаю. Именно поэтому ты здесь. Не кричи, а то разбудишь дочку. Негромко отозвался Сурен. Женщина глубоко вздохнула и почувствовала, что глаза ее вновь застилают слезы. «Что вы хотите? Денег? Мы отдадим все, что есть. Только прошу, не убивайте». Мужчина улыбнулся, но как-то очень уж устала и печально. «Не бойся. Я уверен, что у твоего отца все же хватит благоразумия выполнить наши условия». Если он всё сделает, то уже завтра к обеду вы с дочкой будете свободны. Ольга перевела дыхание. Звук собственного сердца казался ей колокольным звоном. Значит, дело всё-таки в отце, шевельнулось у неё в голове. Вы можете назвать эти условия, задала она вопрос. Может, есть смысл мне самой позвонить и поговорить с отцом? Улыбка на лице Сурена потускнела. Не лезь в мужские дела, а к женщинам в переговорах толку мало. Они слишком подвержены эмоциям. Ольга помолчала, затем набралась смелости и осторожно спросила: "А если мой отец не сможет выполнить ваши требования?" "Не сможет и не захотеть совершенно разные вещи", заявил Сурен. то, что нам нужно от господина Краснова, вполне ему по силам. Вопрос лишь в том, позволит ли ему гордость и принципы пойти на сделку. Думаю, что когда на одной чаше весов лежит жизнь его близких, он не будет раздумывать. Но это всего лишь моё мнение. Слово сочетание жизнь близких резануло Ольгу словно бритвой. Это означало лишь одно: Если отец хоть немного засомневается в выборе, то ей и Арене придёт конец. Похоже, Соррен понял, о чём думала пленица, усмехнулся и добавил: "Твой отец не похож на фанатика. Всё в его руках, милая. Так что просто расслабься и жди. Осталось чуть больше суток". "Я запомнила вас и тех людей, которые были в машине", прошептала Ольга. Дети вы видели, чтобы заложников оставляли в живых. Сурен ничего не ответил на это. Он уже начал подниматься со табурета, как она снова спросила с мольбой, глядя на него. У вас есть дети, Сурен? Тот замешкался и согласно кивнул. Тогда вы должны понимать, что чувствует мать, когда жизнь её ребёнка на волоске от смерти. Сорен окинул женщину взглядом, от которого её словно обдало арктическим студёным ветром. "Не надо брать меня на жалость", процедил он. "У твоего отца было много возможностей пойти на сделку. Мы предупреждали его о последствиях отказа. Всевышний свидетель, мы пошли на крайние меры не по своей воле. Твой отец отказался сотрудничать с нами". И теперь ваша жизнь в его руках. Суренда шёл до выхода, остановился и бросил через плечо: "Этот мир несправедлив и жесток, поэтому тебе остаётся только молиться, чтобы всё обошлось". Когда дверь за ним захлопнулась, Ольга уже не могла сдерживаться, и слёзы отчаяния хлынули из её глаз. Во сне заворочилась Арина. Женщина тихо всхлипнула, легла рядом с дочерью и погладила её по волосам.